Глава третья. Водный урок. Тимофей сидел за истерзанной ножом деревянной партой и жадно разглядывал все вокруг. С виду обычная школа, переделанная в общину или религиозную секту. Стены исписаны таинственными символами, формулами и словами. Некоторые из них были ему прекрасно знакомы. Обычный учебный класс, только на стенах все те же знаки и символы изношенные скрипучие парты и раздолбанные металлические стулья. Обычные ученики, почти все взрослые, но запуганные и ничего не понимающие, совсем как дети. «Слава!» — протянул ему руку сосед по парте, тучный лосоватый парень с малюсеньким носом и огромным лбом, одного с ним возраста. Гнусавый голос и плохая осанка выдавали в нем типичного офисного работягу. «Тим, ну и денек, да? Зачем мы им, как думаешь? Твои наставники ничего тебе не объяснили?» «Мои наставники вообще неразговорчивые ребята!» — усмехнулся Слава. «Я матери сказал, что на собеседование пошел. Моя первая работа программистом». «До этого больше на телефоне сидел. Ждет, наверное, сейчас. А тут телефон не работает». Его голос был гнусавым и очень грустным. Казалось, он сейчас разрыдается. «Эй, держись ты что! Если кто увидит, как ты ноешь, тебе здесь житья не дадут». Тимофей упрямо крутил в руках свою трубку. Связи не было, а зарядки оставалось меньше половины. Остальные новобранцы были озабочены тем же самым, перезагружали телефоны, знакомились с соседями вокруг и абсолютно ничего не понимали. Мужчина, сидевший ближе всех к двери, попытался выйти наружу, но в дверях столкнулся с оппонентом, то ли девушкой, то ли парнем, среднего телосложения, перекрывшим дверной проем. Жестом он указал на выход, на что получил отрицательный кивок головой. Тогда он нервным движением попытался оттолкнуть препятствия в сторону, но внезапно верхнюю часть его тела свело судорогой. Мужчина не мог вымолвить ни слова, только стоял и мычал в неестественной позе, буравя глазами свою низкорослую соперницу. — Все-таки девушка, — решил Тимофей. Новым кивком она приказала ему вернуться на место, и он вынужден был послушаться. — Коллеги, всем добрый день! Послышался жизнерадостный голос из-за спины бесполого существа. В класс вбежала молодая девушка в очках. Она швырнула на учительский стол гору каких-то разрозненных листков и с радостным видом оглядела собравшихся. — Меня зовут Нала. Не Нала, Сергеевна, а просто Нала. И это первое, что вам необходимо запомнить. Наша школьная популяция весьма немногочисленна, поэтому двух и трех сложные имена ни к чему. «Кто-то, конечно, любит повыпендриваться!» Она заговорчески подмигнула. «Но кто же любит тех, кто сам придумывает себе прозвища? Особенно высокомерные!» «Я специалист по адаптации. Моя цель сделать так, чтобы вы как можно быстрее свыклись с теми ужасными обстоятельствами, что происходит вокруг, и начали приносить пользу нашему сообществу!» Она потерла ладошки, взяла мел и вывела на доске красивым женским почерком. Сатан. С ударением на второе А. Сегодня основной темой урока будут сатаны. Это Юлия, мой помощник. Она сатан. Вы, наверное, уже успели заметить, что все ваши наставники разбиты на парочки, верно? Вот и мы с моей напарницей тоже. Я обычный человек такой же, как и все вы. А она представитель иной формы живых существ. Сатанов. Вместе мы дуэт. Нашу договоренность подтверждает особый контракт, который мы заключаем между собой. Юлия, раздай новичкам листочки и ручки, пожалуйста. С помощью сатанов нам удается выживать в том ужасе, который происходит вокруг. Сатаны обладают силой и знаниями, которые нам, людям, и не снились а также охотно делятся ими с нами. А мы, люди, благодаря им становимся гораздо эффективнее. Опустите, пожалуйста, руки. Все вопросы потом. Первое время я попрошу вас больше слушать и меньше говорить. Поверьте, вы не первый мой класс, и мне самой хочется, чтобы все прошло побыстрее. Сатаны могут принимать разные формы в зависимости от людей, с которыми заключают контракт. Мы смешиваемся с ними в некотором роде, и это оказывает влияние на их внешний вид. В основном они довольно сильно похожи на людей, но совсем не всегда. У нашего завуча Галлы, например, Сатан похож на Мангуста, а Юлия, наоборот, вылитый человек. Юлия, это комплимент. Юлия кивнула. Непонятно было, польстило ей это сравнение или нет. Но пусть внешний вид вас не обманывает. Мышление и поведение сатанов совсем не похоже на человеческие. То, что мы хорошо с ними ладим, зависит скорее от того, что сатаны отлично умеют адаптироваться и подражать. Более глубокое изучение ведется, но не слишком активно. В текущих обстоятельствах мы, оставшиеся на грани вымирания человечества, стараемся их использовать, а не изучать. Они иррациональны и слишком многообразны, что еще более осложняет исследования. Мне нравится одно сравнение, которое придумал наш директор. Представьте, что вам дают на изучение собаку, голубя и ящерицу. Все это живые существа, но виды этой жизни совершенно различные. Важно изучать каждый по отдельности, что мы и делаем, общаясь с ними и составляя ежемесячные отчеты. Главное, не тратить на отчеты слишком уж много времени. Скажу по секрету, большинство здешних контрактников пренебрегают этой возможностью. От слова совсем. Она нахмурилась, глядя на поднявшуюся в первом ряду руку. Я же просила не отвлекать вопросами. Дай угадаю, хочешь спросить, что нужно сатанам от людей в обмен на все эти чудеса? Угу, потупился тот. Как довольно несложно догадаться, им нужна наша человеческая душа. Именно поэтому мы и прозвали их сатаны. Что-то вроде демонов, но без яркого негативного оттенка. Почему же тогда попытался реабилитироваться выскочка с первого ряда? Почему могущественные сатаны просто не перебьют всех людей? Угадала? Юлия, почему вы нас не уничтожите всех разом? Убив человека без согласия. «Убьешь животное! Убьешь человека по согласию! Убьешь Бога!» Беспристрастно выдала существо в костюме. В классе загудели, переваривая сказанное. «Тише!» — схватилась за указку Нала. «Самое интересное же!» В этом и заключается парадокс нашей договоренности с сатанами. Мы так и называем его «Главный парадокс контракта». Каждый сатан заинтересован в смерти своего человека, однако в соответствии с условиями договора обязан сделать все возможное, чтобы этого не произошло. Поэтому они всеми силами защищают нас, но при этом надеются на нашу скорейшую смерть. Ох, как много интересных ситуаций это создает, вы пока даже представить не можете. Мы тоже изучаем вас. «Это взаимно, Нала!» Послышалось из дальнего угла класса. Судя по всему, Юлия закончила раздавать листочки. «Не огрызайся, правду же говорю!» «После смерти человека сатан получает невероятную силу, может перейти на следующий уровень, так сказать. А главное желание этих существ – власть над другими сатанами». То есть, по сути, они ходячие сгустки зависти, алчности, властолюбия, жадности, но вместе с тем знаний, возможностей, способностей и великой силы. Видели этих тварей снаружи? Это тоже демоны. В основном абсолютно дикие. Там такая жара, что мало не покажется. И чем ты сильнее, тем выше шансы на выживание. В общем-то, можете отложить свои мобильные телефоны, пейджеры или чего там еще у вас есть из внешнего мира. Юлия пройдет сейчас со специальной коробочкой. Они вам больше не понадобятся и будут разобраны для внутренних нужд школы. А теперь грустная новость. Места, откуда вас привели сюда, больше нет. Оно сейчас находится где-то снаружи, среди всего этого хаоса. Сразу добавлю, что есть и хорошая новость. Некоторые считают, что ситуацию можно поправить, и чем скорее вы включитесь в процесс, тем быстрее мы поймем, как это сделать. Так что прошу, не стоит выкидывать никаких трюков сегодня, вроде самоубийств или членовредительства. Забот здесь и так хватает. Пока я рассказываю, напишите на листочках, какими навыками обладаете. Считайте, что заполняете графу хобби в резюме. Полезна любая информация. Может, сантехнику приходилось чинить. У нас в правом крыле стояк подтекает. Может, спортивные разряды имеются. Даже если бабочек коллекционировали, пишите. Никто не знает, что здесь может пригодиться. Нам важно понимать, с кем мы имеем дело и как все это можно использовать. Ну еще упомяните, если у вас есть хронические заболевания или еще какие-то особенности. «Аптек здесь нет, но местная алхимия порой творит чудеса. В левом верхнем углу впишите имя, в правом верхнем — дату. Приступайте!» Тимофей подвинул к себе листок, взял в руки ручку и повернулся к соседу. Тот уже что-то сосредоточенно и неразборчиво писал. «Сантехнику я чинить не умею». Разве что пару раз сифон самостоятельно менял. Проклял после этого умельца, придумавшего столь замысловатый и хрупкий механизм, а заодно и всю инженерию в целом. Подобное чувство возникает, когда тебя неожиданно просят рассказать анекдот. Все смешные сразу вылетают из головы, и остается только один, про колобка который повесился. Ну и еще один, вместо которого лучше вообще пробурчать, не знаю. Его мысли вдруг прервал надрывный выкрик справа. «Прошлого больше нет!» Один из кандидатов, сидящий по правую руку от Тимофея, медленно встал из-за парты. В дрожащей руке он держал перочинный нож. «У меня жена там осталась! Дети! Девочки! Мать! Отец!» Он зачем-то по очереди раскрывал все составляющие своего ножа. Пилку, ножнички, лезвие. Контракты! Сатаны! Рассказываешь тут с невозмутимым видом, как вы вообще позволили всему этому произойти, сволочи! Где ты был последние пятнадцать минут? Сатан Юлия нахмурилась и шагнула ему навстречу. «Мы вообще-то вам всем жизни спасли, забрав сюда!» Нала придержала Сатана за плечо. «Ученик, сядь на место и положи нож, пожалуйста!» «Он уже не сядет, Нала! Посмотри, наездник в его голове уже отпустил поводья! Разве ты не видишь?» Бесполый Сатан медленно двинулся к крикуну, не сводя с него своих светлых серых глаз. «Человек замер!» и рука с намертво зажатым перочином ножом двинулась к его же собственному глазу. Тело явно уже не принадлежало владельцу, зрачки его были расширены. Юлия медленно подняла листок и вчиталась. «Так я и думала. Я вижу твой почерк и твои мысли. Немного. Ты упрекаешь нас в том, что это произошло?» Ты даже сам не понимаешь толком, что произошло, а уже позволяешь себе тявкать, пес. Разве ты сам интересовался чем-либо, кроме заботы о выживании и еды? Коуч? Гипнотерапевт? Работа с энергиями?» Ее тонкие губы растянулись в улыбке, а ладонь медленным движением пригладила все разбежавшиеся волоски короткой прически. «Юлия, достаточно!» — вмешалась Нала. Но та продолжала, «Может, потому мы все оказались здесь? Может, потому в такой заднице и очутились? Теперь ничего у тебя нет, ни дома, ни машины, ни семьи, лишь душенка твоя жалкая, которую ты при первой возможности с радостью заложишь сатану. Только нас на всех не хватит». «Я сказала, достаточно, сатан!» В голосе Налы зазвучали железные нотки. Прости, не сдержалась. Эта история с казнью Павла слегка вывела меня из себя. Она отстранилась от своей жертвы и через мгновение уже с невозмутимым видом стояла у окна, поглядывая на улицу сквозь полупрозрачный тюль. Только глаз он все равно потеряет. Его рука уже не повернет назад. Там жилы уже натянуты. Задубело все. Не потеряет! «Подержи его еще немного!» Нала прошептала несколько слов, дернула головой и коснулась перочинного ножа кончиком пальца. Изделие из металла запузырилось, потеряло форму и стекло на пол, расплавляя линолеум. «Теперь можешь отпускать!» В это же мгновение новичок всадил в глаз свой же собственный слегка обожженный кулак и бессильно осел на место. «Мы все кого-то потеряли», — ласково произнесла Нала. «Нам надо держаться вместе. Если держаться вместе, то выдержать можно куда больше, чем одному. Думай о том, что все можно исправить. Это придает сил». Парень кивнул. Тимофею показалось, что бедняга еще не до конца пришел в сознание. «Друзья, прошу вас сохранять дисциплину. У нас все расписано». «Если я не успею дорассказать весь материал до окончания занятия, вы отправитесь спать с тяжелым бременем неотвеченных вопросов в голове». Она примирительно улыбнулась. «Продолжайте заполнять резюме и параллельно слушайте. Я расскажу вам о контракте, на случай, если, конечно, вы решите его заключить». «Большинство сочтет такое решение непременно положительным явлением, уверяю вас». Раздался приглушенный баритон. В класс ввалилась грузная фигура в высоких кожаных сапогах и железной, местами погнутой маске грубой работы. Тяжело шагая, опираясь на трость и громко вздыхая, фигура заняла место у доски. «Директор! Класс, встать!» Девушки слегка склонили головы, и директор кивнул в ответ. «Класс, сесть!» Зашел лично поприветствовать новый поток. Директор говорил низким поставленным голосом, без пауз, уверенно, как будто репетировал эту речь много раз. Это выдавало в нем высокообразованного человека, несмотря на грубый и даже слегка комичный внешний вид. Он облокотился на стол и одернул полу тонкого черного плаща, вручную исписанного витиеватыми разноцветными надписями с обеих сторон. Плащ колыхался даже от легкого движения или потока воздуха, открывая любопытным взором новые кусочки текста и символов. Ни одного участка кожи не проглядывало сквозь его одеяние. Некоторые части тела были перемотаны бинтами, все с теми же непонятными закорючками. «Бегемот с крыльями бабочки» — пронеслось в голове у Тимофея сравнение. Директор дважды стукнул пальцем, затянутым в грубую холщовую перчатку по железной маске, и продолжил. Всегда отрадно созерцать новые лица в нашем заведении. Не страшитесь нисколько, юные ученики. Помните, что для пытливого человеческого ума нет ничего невозможного. Борьба, которую мы ведем со своими демонами каждый день, никогда не заканчивалась». Просто сейчас эта борьба стала более явной. Так сказал я себе в тот день, когда впервые увидел хаос за окном своего жилища. И основал эту школу. Возможно, Бог устал ждать и дает нам шанс решить все быстрее. Здесь и сейчас. Подумайте об этом. Успехов в личной борьбе. Жду не дождусь ваших достижений. Что ж, не буду мешать. Он еще раз поклонялся классу, наставникам и вышел так же неожиданно, как вошел. Нала тихо прикрыла за ним дверь и хитро прищурилась. — Мы тут все им восхищаемся и немного побаиваемся. Настоящий алхимик. Продвинулся в изучении оккультных наук очень далеко. — Для человека, — встряла Юля. — Для сатана тоже? — Юлия просто не может поверить в то, что у него получится. Представьте себе, директор уже много месяцев пытается поглотить демона, с которым заключил контракт. Он хитростью запер его внутри себя и не выпускает. Не знаю, как это у него получилось, но мы всей школой тихо наблюдаем и делаем ставки, справится он или нет. — Не получится, Боюсь об заклад. «Ни один человек никогда не сравнится с сатаном, особенно таким, как Саркон. В конце концов он его прикончит. Может, у директора откажет сердце, или он просто взорвется изнутри, оставив после себя лишь оболочку из того трепья, коим себя обмотал». «Это ее возлюбленный!» — захихикала Нала. «Говорят, у сатанов нет чувств, но вы все сами видите. Огонечек-то теплеца!» «Саркон мне никто!» возразила Юлия. Мы просто часто разговаривали. Как разговаривали и с тобой о том, что ты больше не будешь распускать эти грязные слухи. Ладно, ладно, не злись. Нет, так нет. Она подмигнула классу. Некоторые новички, особенно девушки, улыбнулись. Они улыбаются. Удивился Тимофей. Даже в такой ситуации, когда кошмар повсюду, одна забавная шутка и кажется, что все не так уж и плохо. Хотя, если признаться, я и сам не чувствую себя так уж паршиво. Держаться за прошлую жизнь ему не хотелось. В ней не было, если задуматься, ни одной удобной рукояти. Только скользкие лианы, жесткие веревки и слишком уж тонкие нити. Ну что, класс, переходим к самому интересному? Наверняка вы уже поняли, что взаимодействие людей и их сатанов – это основа уклада нашего мира. Нала подхватила мелок, повернулась к доске и размашисто написала «Правила взаимодействия людей и сатанов».